Яна Ткачева «Боги, как люди» Книга первая «Круги на воде» Книга-калейдоскоп Книга-эксперимент Автор разбирает конструктор известных мифологий и смело собирает новый мир узнаваемые детали и неожиданные решения и сквозной линией большая любовь тонущая в большой ненависти меняющая судьбы героев как брошенный камень меняет спокойную гладь озера кругами на воде. Снежана Каримова, писательница. Всегда страдают простые люди, когда между собой воюют боги. Невероятная история, основанная на славянских мифах и русских сказках, о том, на что готовы люди ради своих любимых, о том, на что готовы боги ради силы и славы, о предательстве самых родных и доброте незнакомых. Лена Малина. книжный блогер, Насте к а п и т о ш к и и Ксюше Хан. Спасибо, что пригласили меня на границу миров. Именно там я переродилась из человека обыкновенного в творца новых вселенных. Вселенная, созданная в данной книге, является альтернативой и практически не пересекается с историей нашего мира.